Глава первая. «Великий комбинатор». История настоящего Остапа Бендера. «Он любил и страдал. Он любил деньги и страдал от их недостатка». Ильф и Петров. 12 стульев. Остап уже принял решение. Он перебрал в голове все четыреста честных способов отъема денег — и хотя среди них имелись такие перлы, как Организация акционерного общества по поднятию затонувшего в Крымскую войну корабля с грузом золота или Большое масленичное гуляние в пользу узников капитала или концессия на снятие магазинных вывесок, ни один из них не подходил к данной ситуации. И Остап придумал 401 способ — Он вернулся домой, купив по дороге твердую желтую папку с ботиночными тесёмками, прошел к бамбуковому столику, положил перед собой папку и крупными буквами вывел надпись ⁇ Дело Александра Ивановича Корейка ⁇ Начато 25 июня 1930 года. Окончено? Здесь пропуск. 1930 года. Илья Ильф и Евгений Петров в «Золотом теленке» описали как великий комбинатор Остап Бендер с помощью своего молочного брата и подельника Шуры Балаганова, а также некоторых других персонажей романа пытается завладеть деньгами подпольного советского миллионера Александра Ивановича Корейка. Но мало кто знает, что у Корейка, как и у многих других героев Ильфа и Петрова, был реальный прототип знакомьтесь константин михайлович коровка король русских аферистов человек сколотивший баснословное состояние из воздуха кстати обратите внимание как похожа фамилия литературного афериста корейка на фамилию реального афериста константина коровка в торе ильфу и петрову можно назвать великим комбинатором Притом комбинации его были устроены с блестящей точностью и основаны на чисто человеческой доверчивости и невнимательности. Когда пришло время суда, известный тогдашний и очень удачливый адвокат Иван Данчич обернул дело так, что коровка-то и... Обвинять было особенно не в чем, а обманутые им сотни людей оказались не бедными и несчастными вкладчиками-акционерами, а всего лишь простодырами, собственноручно подписавшими договор, в котором никто никому ничего не должен. Константин Коровка — невероятно дальновидный аферист. Нет, лучше сказать, что он не просто аферист, он аферист высшей пробы, аферист-гений. Как и всякий талантливый мошенник, он умел показать все свои начинания с исключительно благовидной стороны. И делал это так, что даже тени сомнения не возникало. Константин Коровка был хорошо знаком с высшим светом тогдашнего Петербурга. Ну или, по крайней мере, если уж не со всем светом, то со многими ключевыми фигурами. Так вот, выступая как-то в свете, он произнес пламенную речь, полную трогательной заботы о русском народе. Цитата. «Я действую в интересах и во имя русского народного хозяйства. Я хочу создать на русские деньги чисто русское предприятие для борьбы с иностранными предпринимателями, захватившими всю русскую промышленность в свои цепкие руки. Получение миллионов осуществимо при общей энергии и дружной работе, Наши предприниматели инертны и обтянуты плотным кольцом формальностей. Я хочу создать свободное от этих формальностей дело с помощью пайщиков. Конец цитаты. Так сладко и главное правильно говорил коровка, что не верить ему никаких оснований не было. Дело в том, что экономика России начала 20 века это время засилия иностранного капитала. Иностранцы активно инвестировали в русскую экономику, и их привлекала возможность получать сверхприбыли из-за дешевизны рабочей силы и громадных сырьевых ресурсов. Иностранные инвестиции проникали в Россию через отечественные банки, становясь частью российского капитала. Деньги вкладывались в добывающую, обрабатывающую машиностроительную, промышленность, в свою очередь, Отечественных капиталов экономики сильно не хватало. Не стоит забывать, что конец 19-го, начало 20 века — это время промышленного подъема. К 1913 году Россия по объему промышленной продукции входила в пятерку крупнейших государств мира. Так что инвестировать было куда? Создавалось огромное количество предприятий, еще больше только предстояло создать, вот коровка об этом и говорил. Но да только ему срочно нужны были деньги, огромные деньги, чтобы что-то большое и доходное построить. Можно дальше нафантазировать, как все замечательно, что он нашел деньги, что-то грандиозное воплотил в жизнь, но нет. Коровка-аферист, чьи сладкие речи преследовали лишь... Одну цель — заработок. Заниматься бизнесом он, конечно, не планировал. Родился Константин Михайлович 20 мая 1876 года в семье отставного Есаула Михаила Коровка и его жены Екатерины в станице Уманской на Кубани. Был он из приличной, но небогатой семьи. В 1898 году окончил курс в Новоалександрийском институте сельского хозяйства и лесоводства со званием ученого-агронома и в том же году поступил в Санкт-Петербургский технологический институт, который окончил в 1906 году. В общем, коровка был человек не только талантливый, но еще и широко образованный, причем учившийся не где-то, а в Петербургском институте. В довесок ко всему. Коровка еще и человек предприимчивый и, как покажет история, вполне себе беспринципный, готовый пойти на что угодно ради собственного обогащения. Его бы энергию да в мирное русло. Многим эта энергия и вправду казалась полезной, пока не вскрылись все до одной махинации этого комбинатора. Еще в студенческие годы получившего кличку Кости инженер. В начале 20 века, еще будучи студентом столичного института, решил коровка в родной станице Уманской создать фарфоровый завод. В тех местах даже и сырья такого не было, но это было неважно. Важно было получить деньги, которые коровка с помощью некой махинации и получил. А если конкретнее, то получил он страховую премию. В институтские годы знакомится коровка с неким Константином Мультино, таким же, как и он, мелким жуликом с южноевропейскими корнями. Два друга находят друг друга и решают организовать собственное дело — торговать лошадьми. Конечно, и здесь все было нечисто. Лошади, приготовленные для продажи, были старые, видавшие виды, а продавали они их как молодых бодрых кобылок не старше трех лет». Подобное предприятие, конечно, требовало знаний и умений, так как в покупателе аферисты себе наметили отнюдь не бедных крестьян. «Коровка» и «Мультина» были не первыми в этой отрасли и представляли собой что-то вроде современных перекупщиков машин, которые тоже используют разные хитрости и приемы для создания лучшего вида. Так и эти комбинаторы. Подкрашивали лошадей, чтобы седина не была видна какие-то, препараты давали, чтобы они становились и позадорнее, и повеселее, и блеск в глазах у них появлялся. Сколько они так работали, мне неизвестно. Но дальше судьбы друзей расходятся. «Мультина, если я правильно все понял, занялся нормальным, законным бизнесом» и продавал велосипеды, а коровка, привыкшая делать деньги из воздуха, решил развернуться по-крупному. Правда, через пару лет судьба вновь сведёт двух старых приятелей, и один из них очень об этом пожалеет. Но обо всем по порядку. История крупных офер «Коровка» начинается с 1909 года. Ему на тот момент было 33-34 года. Примерно в одно и то же время аферист открывает несколько предприятий. В октябре этого года «Коровка» основал банкирский дом русской промышленности, который располагался прямо на Невском проспекте, в доме, где находился совет съездов представителей промышленности и торговли. Вероятно, «Коровка» рассчитывал, что соседство с советом торговли придаст его предприятию дополнительный вес – в глазах потенциальных клиентов. Внутри все было обставлено не просто хорошо, а роскошно. По свидетельству одного из посетителей, всюду висели богатые люстры и бра, стояли шикарные письменные столы с отличнейшими письменными принадлежностями. Большой несгораемый шкаф... Так в начале XX века называли сейф. Много пишущих машинок, большие с золотым теснением, конторские книги, множество картин в золоченных рамах, много клерков, прекрасно одетых, много бумаг, красивых конвертов. Коровка хорошо поработала над фактурой. Все и впрямь выглядело, как в настоящем банке. В его интересах было убедить клиентов в надежности и процветании своей организации. Была запущена широкая рекламная кампания. Повсюду заявлялось, что банк производит все банковские операции и выкупает, и продает, исполняет поручения, принимает на хранение и управление ценной бумаги и много чего еще. В общем, цены ему нет, какой замечательный банк. Основным же видом деятельности были онкольные операции. Это когда человек открывает специальный счет под обеспечение ценных бумаг. Очень распространенная в то время практика. Кстати говоря, почти вся биржевая торговля ценными бумагами в России в конце XIX и начале XX века совершалась при помощи онкольных операций. Редко кто покупал ценные бумаги за наличку. Особенность заключалась в том, что банки, открывавшие подобные счета, имели право в случае падения биржевой цены заложенных бумаг требовать от своих клиентов возвращение суды или увеличение обеспечения. В противном же случае заложенные клиентам бумаги просто продавались банком на бирже. Кстати, отсюда и название этой операции, от английского сочетания «on call», то есть «по требованию», «предоставление по требованию». У нас же название обрусело и произносилось «on call». Интересный факт. Солидность тогдашних банков пропорционально зависела от минимальной суммы онкольного счета. Крупные и серьезные банки не стремились заполучить мелких клиентов, которых в то время было пруд-пруди, ведь работа с ними больше, от доход, по сравнению с крупными клиентами, несоизмеримо меньше». И что-то подсказывает мне, что коровка, который преимущественно был нацелен на категорию средней и средне-низкой доходности, особенно и не ставил на крупных игроков. Главным вкладчиком и распорядителем Банкирского дома русской промышленности был отставной подполковник Николай Иванович Мартынов, который внес в основной фонд банка пять рублей. Сам коровка внес 45 тысяч рублей. Это все было чистой воды фикция. В реальности Мартынов внес 500 рублей, а коровка и того меньше. 200 рублей. Получается, что это вся наличность, которая была в банке при всей его парадной помпезности, диванах, люстрах, чистеньких клерках и так далее и тому подобное. Всего-то 700 рублей. Вскоре оказалось, что Банкирский дом русской промышленности и вовсе существовал без утверждения Министерством финансов, а лишь по регистрации Санкт-Петербургской купеческой управы, что было, конечно, нарушением закона. Более того, условием открытия любого банка в то время было обязательное указание в его названии имени владельца. В названии банка «Коровка» его фамилия не фигурировала и не появилась там даже после выявления этого нарушения. Реклама, на которую «Коровка» не пожалел ни сил, ни денег, сделала свое дело. Он сумел привлечь клиентов на 340 712 рублей. А всего через его банк бумаг по «Анколю» прошло на 2 миллиона. Правда, и задолжать он успел немало. В общей сложности клиенты банка «Коровка» понесли убытков на 305 тысяч рублей, а сам «Коровка» успел присвоить себе 92 тысячи рублей, и это только деньгами, а процентными бумагами еще около 20 тысяч. Когда банкирский дом ликвидировали, то выяснилось, что в кассе банка осталось всего. 18 копеек наличными. Но это только одна сторона деятельности предприимчивого мошенника. Еще более интересная и масштабная афера закрутилась вокруг соледобычи. В 1901 году коровка женился на Вере Ренкуль, которая впоследствии станет его соратницей и будет помогать ему во всех его, так скажем, начинаниях. Закончится это тем, что они вместе сядут на скамью подсудимых. Итак, Брянцевско-Преображенское соляное общество. Новое детище придуманная коровка. Конечно, название было взято из воздуха, как и сам бизнес. Складной капитал общества — 500 тысяч рублей. Организовывалось оно как товарищество на вере. В такой коммерческой организации участвуют люди, которые непосредственно управляют компанией от имени товарищества. А есть вкладчики, или, по-другому говоря, пайщики, которые вкладываются в товарищество и просто получают с вложенных денег определенный процент. Паи общества стоили от 5000 рублей, но большая часть обходилась Всего в сотню. Ставку коровка вновь делает на мелких пайщиков, притом преимущественно провинциалов. Нужный вкладчик это человек с небольшими деньгами, который думает, куда бы ему вложить эти деньги, чтобы они приносили доход. Например, отставные офицеры, скопившие за годы службы небольшой капитал, священники, вдовы, унаследовавшие капиталец в пару тысяч рублей. Все это публика афериста коровка. Коровка запускает рекламу, рассылает во все концы страны листовки, на которых написано примерно следующее. «Милостивые государи, Брянцевско-Преображенское соляное общество имеет честь довести до сведения как своих пайщиков, так и всех желающих вступить пайщиками в названное общество». Далее шло описание участка, на котором планируется разработка, что, мол, участок содержит большие залежи, что можно добыть несколько миллиардов пудов и так далее. В общем, завлекаловка была хорошая и очень продуманная, так что у пайщиков даже и никаких сомнений не возникло. Коровка в Петербург посыпались конверты с деньгами. Люди активно покупали паи в этом соляном обществе, надеясь, как обещал коровка, через пару лет разбогатеть и получить в сотни раз больше, чем они вложили. Некоторые даже приезжали к нему лично в Петербург. В общем, на 1 января 1910 года в общество вступило 274 пайщика, которые внесли капитал на 158 275 рублей. Был среди них и отставной полковник Шульц, лично приехавший коровкой в Петербург из Балашова Саратовской губернии. Он, получивший рекламку, одной из десятков тысяч, разосланных по стране, всерьез заинтересовался этим делом. Но поскольку был человеком дотошным и очень ответственным, перед тем, как вкладываться в предприятие, выписал себе много литературы, по соли добычи и все проштудировав, убедился, что дело – Действительно пахнет хорошими барышами. Решил вложиться. Приехал, коровка, поговорил с ним, посмотрел на этого серьезного предприимчивого человека и купил паёв на 25 тысяч рублей. Знал бы он, с кем только что связался. Внешне это была картина маслом. В Бахмутском уезде Екатеринославской губернии, это нынешний Донбасс, действительно имелись очень хорошие и большие залежи соли, которые действительно можно было, как и обещал коровка, разрабатывать и разрабатывать. Но это для Кости-инженера было слишком обременительно. Никаких земель в Бахмутском уезде, как было написано в рекламных листовках, в собственности у соляного общества никогда и не было. Комбинатор сделал проще. Побывав в Бахмуте, Он взял в аренду у местного крестьянина по фамилии Побегайла небольшой участок земли, заплатив за него задаток 10 рублей и, наобещав тому в будущем доход в 20 тысяч рублей, уехал. А уезжая, коровка дал этому крестьянину указание рыть в земле ямы, напоминающие шахты, свозить лес и вообще всячески создавать видимость активной работы добыче соли. Крестьянину даже должность назначили соответствующие — директор рудника. При всем при этом коровка даже не озаботился вопросом изыскания соли на этом участке, то есть компания вообще ничего не разведала. Есть ли конкретно на земле крестьянина побегайло хоть сколько-то соли? Просто рыли землю и все. Спустя время Местный горный инспектор, узнав, что некий крестьянин занимается раскопками безо всякого разрешения, распорядился запретить работы. Деятельность пришлось свернуть. Тогда коровка арендовал соседний участок у госпожи Кишинской. На 165 десятинах земли размах был уже побольше. А главное, что участок этот находился по соседству с южной железной дорогой. Теперь, как говорится, следите за руками. Коровка приказывает возвести на участке огромную кирпичную трубу и нанимает истопников, чтобы те жгли дрова, а из трубы тем самым валил плотный дым. Все проезжающие по железной дороге, а это могут быть и пайщики его соляного общества, будут видеть территорию с различными постройками. Там, к слову сказать, еще пара каких-то сараев стояла, но главное — с высокой трубой, из которой валит дым. Все это было тщательно продуманной ширмой для его аферы. И кто знает... Сколько бы это чудо общества работало, если бы непроницательный отставной полковник Шульц, который решил поехать в Бахмутский уезд и лично взглянуть на предприятие, в которое он вложил несколько десятков тысяч рублей. Ну, я думаю, вы понимаете, что Шульц там увидел. Пару сараев и дымящуюся не пойми зачем трубу. «Из вагона поезда картинка была очень привлекательная, вот подойди поближе». Полковник, разумеется, за объяснениями поехал обратно в Петербург, громко кричал, махал руками. Коровка решил, что лучшая защита — это нападение. Попытался вспылить, но, понимая, что крыть ему нечем, предложил Шульцу отступную, или, проще говоря, взятку. Но Шульц был самых честных правил и пошел прямо к следователю. А вскоре выяснилось, что Вера, коровка, жена нашего героя, недавно выдала своему мужу... 25 тысяч рублей в безотчетное распоряжение из денег общества. К моменту начала следствия супруги Коровка успели присвоить себе все деньги, полученные за паи. А когда брянцевско-преображенское общество ликвидировали, в кассе оставался всего рубль. А если вы подумали, что теперь это все? Нет, это еще не все. Коровка был человеком, который не чурался обманывать даже своих друзей. Если верить некоторым сведениям, которые мне удалось найти, была одна интересная история с его старым другом. Константин Мультина занимался тогда продажей велосипедов. Вполне легальный бизнес. Вел праведную жизнь и, видимо, с аферами завязал. И вот как-то Коровка предложил крупное дело — вложиться в строительство конного и кожевенного заводов на Кубани. Мультина, конечно, зная своего друга, закадычного, и все его приемы не соглашался. Но коровка был стрелянной воробей и догадался, что уговаривать приятеля придется долго, поэтому разыграл перед ним. Целый спектакль. Привел его в ресторан пообедать и заодно познакомиться со своими высокопоставленными друзьями. За столиком обедавшие щедро обменивались мнениями о биржевых котировках и много о чем еще. Все это, как и следовало, произвело на мультино неизгладимое впечатление. После этой встречи он решил, что его приятель — серьезный человек, а значит, с ним можно уже иметь дело». Он вложил в конный и кожевинный заводы 56 тысяч рублей. Коровка мог торжествовать. Дабы не потерять репутацию и деньги, он слал товарищу прелестные фотографии строительства заводов, бодреньких подрастающих лошадок. Ну, мед просто, не дело. Станиславский сказал бы «Верю». Время шло, а прибыли все не было. Коровка молчала, вскоре мультина узнал, что все это предприятие ⁇ чистые воды ⁇ развод. Деньги его никто ни в какие заводы не вкладывал. А говорюсь, что достоверность последней истории гарантировать не могу, но уж больно, она забавная. К тому же, зная, что за фрукт этот Константин Коровка вполне может быть и достоверной. Нечто подобное случилось и с еще одной аферой «Коровка» — Каспийско-Романовским нефтяным товариществом, где удалось распродать паёв на 622 тысячи рублей. Истории этих двух мошеннических проектов очень схожи, а закончилось все, как и с соляным обществом. Когда стали проверять уже после ареста «Коровка», в кассе оказалось... Всего 220 рублей наличными. Кстати, про суд. Случился он в 1914 году. Дело было громкое. Стенограммы из зала суда публиковались в газете «Петербургский листок». Билетов в зал было не достать. Пожалуй, в прошлый раз такой ажиотаж был, когда судили «Червонных валетов». Все хотели своими глазами увидеть великого комбинатора, сумевшего провернуть такие схемы. Правда, больше всего его хотели видеть обманутые пайщики. Константин Коровка хорошо подготовился, нанял одного из самых сильных тогдашних адвокатов — Ивана Данчича, который в ходе суда так ловко обернул дело, что оказалось, что Коровка не мошенник, как на том настаивал прокурор. За это можно было схлопотать каторгу. А обычный неудачник. Предприниматель, который хотел как лучше, а получилось, как всегда. Помните, как говорил Лёня Голубков в знаменитой рекламе? «Я не халявщик, я партнер. В то время в Уголовном кодексе была такая статья. Звучала она как «вовлечение в невыгодную сделку». На это и давил защитник, выступая перед присяжными. Приговор по этой статье всего три месяца заключения. Пять часов совещались присяжные и, наконец, определились. На вопрос о виновности ответили «Да, виновен, но на сумму менее трехсот рублей». Адвокату удалось их убедить, что коровка всего лишь заурядный, медленно соображающий фантазер – Ну а поскольку мошенник находился под стражей уже два года, то свой срок он, считай, давно отсидел, так что прямо в зале суда был освобожден. Коровка не ошибся, выбрав Данчича своим адвокатом. Так красиво обставить историю, грозящую неминуемой каторгой, мог только легендарный адвокат. Его Константин Михайлович, кстати, обманывать не стал. Все по-честному заплатил. Суммарно коровка сумел обмануть приблизительно 500 человек на общую сумму около 1 миллиона рублей. Ходили слухи, что много позже появился в Аргентине некий бизнесмен-коровка. Может быть, история великого комбинатора продолжилась за океаном.